Часть шестая Восьмое мая Среда Кхм-кхм <звы>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 Нетложка приедет вовремя, профессор распосуд. А если не обойдётся? Ну, да, я согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, без Веры. А это это же просто ужасно. Но ну, не могу я с ней встречаться после всего, что было. Ну как они этого не понимают? С какими глазами я к ней подойду? Что скажу? Простите, я больше не буду. Тфу. Да я никогда в жизни не просил прощения.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 Так представлю, что он там один. И это твой дед на полу. Так, она должна быть на работе. Глеб, ну что тебе надо? Я? Я? Я? Что тебе надо? Ты и здесь меня выследил? Тебе мало той встречи перед свадьбой? Я? Мне нехорошо. Мне самому от себя противно. В ушах гудит. И ноги трясутся. Что ты от меня хочешь? Что я должна сделать на этот раз? Уехать? Что ты опять задумал? Господи, маленькое чудовище! Ты понимаешь, что ты не даёшь нормально жить своему отцу? Как будто на каруселях перекатался. Ой, так, что с тобой? В сознании потерял? Так, это наш атырный спирт. На-на-на понюхай. Не-не, поню... не надо. Так ты заболел? Тебе плохо? Ты весь мокрый. Нет, всё нормально. Голова просто закружилась от, от жары. Вот вода, выпей. Только, Глеб, я предупреждаю тебя сразу, о твоем визите я обязательно расскажу отцу, я больше не позволю над собой издеваться. Так, говори, зачем пришел? Я, я пришел за помощью. За помощью? Ко мне за помощью? А ты адресом не ошибся? Мне больше не к кому обратиться. Думаю, что тебе стоит уйти. Я уйду. Я знаю, что мне ты помогать не будешь, но у меня есть друг. У него сегодня в три часа умрет дед от сердечного приступа. Может быть, не ровно в три, но точно в промежутке с двух до трех. Если до приезда скорой с ним побудет врач, сделает укол или что-то еще, ну, может быть, появится шанс его спасти. Другу 13 лет, он сам не справится. Он очень меня просил поговорить с тобой. Поэтому я пришел, хотя и знал, что это бессмысленно». Это розыгрыш? Если бы. Можешь завтра проверить. По всему поселку будут висеть некрологи. Его дед профессор Карасев, известный человек. Но с чего ты взял, что он умрет? Потому что два дня назад его хоронили. Кого? Профессора, который умрет сегодня в три? И ты хочешь, чтобы я поверила в этот бред? Вот адрес. Можешь сходить туда сегодня вечером и убедиться. Тогда ты поверишь. Только будет поздно. И ничего нельзя будет изменить. И ты хочешь, чтобы я поверила в этот бред? А сейчас еще есть время. Ведь нельзя лишать человека последнего шанса из-за плохого отношения ко мне. Не могу понять, что ты задумал на этот раз? Я понимаю, как это звучит. Но весь ужас в том, что это правда. Я уже 15 дней живу назад, поэтому знаю, что должно случиться и когда. Ты должна знать. Если получится так, что мы не выберемся, и я докачусь до прошлого апреля, до того самого дня… В общем, я этого больше не сделаю. Я не заявлюсь к тебе и не стану шантажировать. У вас будет свадьба. Я приду. Глеб всё-таки пришёл. И то хорошо. Хоть какая-то поддержка. Ну, как там всё? Ну, сейчас без 23. Я сижу тут с 2 часов на лавке у подъезда. И пока тихо. Иногда Юрка выглядывает в окно и делает всякие знаки. Пока непоправимого не случилось. Знаешь, я утром был уверен. Правда? Какой ты молодец. Она не простила, да? Не придёт. Не простила, но придёт. Фуй как хорошо. Ура. Представляешь, она мне поверила. Я ей всё рассказал про насып, про обратный календарь. Даже родной отец мне не поверил, а она поверила. О, вот она. А, здравствуйте, ребята. Я пришла и взяла с собой медицинский чемоданчик. Но чувствую я себя прямо, скажем, странно. Не каждый день приходишь к больному до того, как он заболел. Ой, спасибо вам большое, что вы пришли. Юра только что выглядывал. Профессор жив и пока здоров. Квартира на втором этаже. Вот, вот их окна. Но Приступ может случиться в любую минуту. Мы не знаем точно во времени, потому что в прошлый раз профессор был один, а нашли его только в 6, уже мёртвым. А может, не будет никакого приступа? Это какая-то абсурдная ситуация. Как можно говорить в прошедшем времени о событиях, которых ещё не было? А может, это всё же какой-то розыгрыш? Очередная злая шутка. Помогите! Где он упал? Вашёнок на кухне упал. Какая же шутка, это правда? Скорей! Поразительно. Я иду к ним. Стой, Ленга, стой. Ты куда? Там там нечего делать. Будем ждать здесь, чтобы не мешаться под ногами. Уже 15 минут сидим у подъезда. Ну что там происходит? Как будто вечность прошла. О, глядей на Марка. А в ней родители и бабушка Юрасика спешат в дом. Они же должны быть на даче. Яроком позвонил, дача же близко, сели до да приехали. Не отложка. Как быстро. При анимабиль и дворая аниматолога. Окно закрыли. А вот и Вера выходит. Жив? Успели? Он умер практически сразу. Ничего нельзя было сделать. Жесть. Юрасик. Юра идёт. Он просто упал. Он прекрасно себя чувствовал, пошёл на кухню и вдруг упал. Упал и умер. Так не бывает. К сожалению, бывает. Даже если бы в этот момент он находился в больнице, где полным-полно оборудования и целая бригада опытных врачей, его бы всё равно не спасли. Простое вовремя закончилось. Понимаешь, Юр? Я хотел всё изменить. Хотел его спасти. Готовился напряг всех, и всё напрасно. Не напрасно. Теперь ты знаешь, что ни в чём не виноват. А изменить отсюда всё равно ничего нельзя, я в этом уверен. Даже если бы ты спас его сейчас, там в правильном календаре его бы не было. Это наша жизнь здесь, она как бы не настоящая. А завтра ты снова увидишь его живым. И пока мы здесь, он будет с тобой. Я не понимаю, о чём вы говорите, ребята. И не знаю, что вам сказать. Вы в беде, а я взрослый человек, врач. Кажется, ничем не могу вам помочь. Но я знаю, что надо сказать. Вера, ты ты сможешь простить меня когда-нибудь за тот поступок. За то, что я испортил вам с отцом свадьбу. Я попробую. Прости. По глазам вижу, что прости. Уже простил. Спасибо, ты ты классная. Седьмое мая. Вторник. О, Лена, привет. Уже почти вечер, а Ерасик все не звонит. Привет, Глеб. Привет, Глеб. Ну, мы условились, что как только он поговорит с дедом, сразу же доложит о результатах. О, а вот и он. Привет, меня увезли на дачу. Все под контролем. Он это называет «все под контролем». Уже восемь. Да, надо срочно встретиться. У нас проблема очень серьезная. Привет. Ну, мы прибежали в парк по твоему зову. Выкладывай. У меня для вас две новости. Одна плохая, а другая очень плохая. Только не спрашивай, с какой начать. А то я тебя стукну. Целый день потеряли. Ждали тебя, пока ты на даче прохлаждался. Кто постоянно твердил, что все под контролем? А теперь что? Все вышло из-под контроля? Что? Дед не поверил и не будет нам помогать? Дед не поверил. То есть не то, чтобы не поверил. Он подумал, что это у нас игра такая. Он согласен помогать, но не сейчас, а после 15 мая, когда уйдет в отпуск. Ведь если это игра, она может подождать. Просто супер. После 15-го, то есть никогда. А может ты завтра еще раз попытаешься? Объяснишь ему, как это важно для нас. Ну, может он хоть что-то подскажет? А вот это как раз моя первая плохая новость. Завтра я его весь день не увижу. Он будет на конференции в Краснодаре. Откуда сегодня приехал, а уедет туда 5 мая после обеда. Я снова совсем забыл, что мы живём в обратную сторону. Ещё 2 дня ждать. Это что же получается? Только 4 мая ты сможешь опять с ним поговорить. Поговорить смогу, но нам это уже не поможет. Это и есть моя вторая плохая новость. Самая плохая, которая только может быть. Мы совсем забыли про статью в Абинском вестнике. Помните, когда откопали стену? Ну, нашли ее где-то в конце апреля, лагерь организовали 30 апреля, значит и копать начали либо 30-го, либо 1-го. Да, дело дрянь. Получается, что через неделю у нас исчезнет последняя возможность вернуться, ведь если, если стена скроется под землей, мы останемся здесь навсегда. Нет, получается намного хуже. Дед в разговоре, но толком у меня на одну мысль. А если всё дело в том, что именно написано на стене в этих самых иероглифах? Вдруг там разгадка? Ну почему хуже? Надо их расшифровать. <сосы> Умная какая. Как будто это так просто. Где ты найдёшь таких специалистов? Тем более за 7 дней. Да не за 7. В том-то и беда. Читаю внимательно. 5 мая очистили нижнюю строку символов. И единственный день, когда можно увидеть всю надпись полностью – завтра, 6 мая. Прекрасно. Профессора завтра не будет, сами мы расшифровать ничего не сможем. Послезавтра под землю уйдут иероглифы, а через неделю и вся стена. Мы погибли. Я же сказал, у нас проблема, и совершенно нет времени на раздумья. Поэтому мы раздумывать и не будем. Мы завтра же поедем в Краснодар решать нашу проблему. И нам никто не помешает. Ни беспризорные дети, ни обеспокоенные бабушки. Если, конечно, мы хотим назад. Почему в Краснодар? Ты же хочешь получить консультацию настоящих археологов. Так вот, в Краснодаре их будет целая толпа. Даже один знакомый профессор. Правда, Карас? Ты хочешь заявиться прямо на конференцию? А что мы им скажем? Да это не важно. Главное, мы должны показать им древнюю надпись, чтобы они могли её расшифровать. А как мы им покажем эту надпись? Ты не поверишь, ёрок. Недавно изобрели такую штуку с глазком. Она называется цифровой фотоаппарат. Круто, прикинь? 1 мая. Понедельник. Хм, <свес> знакомый дачный посёлок. Мы тут определённо уже бывали. О, а вот и знакомый паренёк. Хей, малый, поможешь отвлечь козу? Откуда вы про козу знаете? А мы из клуба экстрасенсов. Вон раскоп, а вон рабочие. Полтора десятка волонтеров в земле копаются. Бородатый всеми руководит. Что делать? Как нам теперь сфотографировать стену? Ну и зловчимся как-нибудь. Я буду зубы заговаривать, а ты давай, действуй. Нам без фото на конференции делать нечего. А может так и сказать? Ну, что мы услышали про стену и хотим возле нее сфотографироваться. Как будто для реферата. Разве они не разрешат? Неизвестно. У археологов свои заморочки. Чеки там приметы и суеверия. Например, перед тем, как начинать раскопки, нельзя ни с кем ругаться. Яркие вещи лучше не надевать, можно спугнуть удачу. Ещё надо обязательно взять с собой аптечку, чтобы не пригодилось. Про фото не знаю, но вдруг тоже что-нибудь подобное есть. Лучше не рисковать. О. Вам что, ребят? Заблудились? А нет, нет, мы не заблудились. Мы просто посмотреть пришли. Мы интересуемся историей родного края и любим тайны, которые скрыты под землёй. Здесь вам не детский сад, а серьёзное дело. Ого, идите обратно к мамам, они вас уже потеряли. Мы детей-волонтёров не принимаем. Да я говорю, у нас не официальный. Никто с вами возиться не будет, у нас дел по горло. Вот именно. Ну вот, а потом мы говорим, что нынешнее поколение равнодушное, что они ничего не хотят, ничем не интересуются. И удивляемся, почему они творят разные глупости. Но если подростки сами тянутся к серьёзному делу, зачем их прогонять? Конечно, мы ещё как тянемся. А вот это внук профессора Красёва, он тоже интересуется древними цивилизациями, как и его дед. Он слышишь, он слышон. Оставайся. Только недолго. Если вам так хочется поработать летом на раскопках, нужно поехать в детские археологические лагеря. Мы обязательно обдумаем ваше предложение, а сегодня с удовольствием поработаем вместе с волонтёрами. Дайте мне перчатки и носилки. Пусть мусор из раскопа убирают. Хорошо. Лови момент, чтобы незаметно щёлкнуть иероглифы. Да как назло, двое работают именно с этой стеной. Скребут кисточками, не подберёшься. На обед зовут. Пару секунд у нас есть. Я щёлкну на телефон. Реб, ну как? А, нечётко. Археологи на конференции ничего не разглядят. Надо фотоаппаратом, там качество лучше. Только как? М-м, ты действительно хорошо играешь в шахматы? Ну да. А что? Со взрослым сможешь сыграть? Ну, сможешь не проиграть хотя бы первые 5 минут, а лучше 10, чтобы наверняка. Смогу. А зачем? Нужно потянуть время. Если ты сделаешь так, что все будут смотреть на доску, я проберусь в раскоп и сфотографирую надпись. На тебя вся надежда. Давай сюда, Фотик. Очень интересно. А чем занимаются профессиональные копатели в свободное время? И как они проводят свой досуг? Как, как? Гитара вот. Он шахматы есть. Ага. Ну, а у нас тоже есть свой чемпион. Юрасик. А, Юр, иди к нам. Скажи ведь ты хорошо играешь. Он даже и дядю Петю обыграл, нашего дворника Ну, если дворника, это конечно Да, правда, чемпион С тобой даже играть страшно Да он и вас запросто обыграет Скажи, Юга Не бойся, дружок Никто с тобой играть не собирается Мы маленьких не обижаем А почему вы так уверены, что я не смогу вас обыграть? Или вы сами боитесь сесть со мной за доску? Никто не боится Э, Роман Степанович, ну сыграй с ним. Щёлк не понял, созазнайкой. Это будет ему хорошим уроком. Ну, отдайте шахматы Роману Степановичу. Ну ладно, ладно, ну не стоит. Ну погорячился малой, с кем не бывает. Правда? Ты ведь не хочешь опозориться перед своими друзьями и перед всем лагерем. Да и мне небольшая радость обыграть дилетанта. А чего ж не сыграть? Так я расставляю фигуры. Вот это наглость. Да, гордит <связь> молодёжь, а? <связь> <связь> ну давай, давай, ставь. Давай, друг, <связь> давай, чтобы они все смотрели только на тебя. Тогда <связь> начнём. Так. Е2 Е4. Ваш ход, Юрий. Так, ага. А мат. И вот, <свист> вот я же мальчишек просто победил. Он выпадал, да, сидал, да? Да это случайность. Да, да я даже не успел собраться с мыслями. Юра чемпион. Юра чемпион. Ещё бы мат в 4 хода. Давно я никому не ставил детский мат. Молодец, Карас, только придержись до моего возвращения. Только придержись. А я к раскопу бегу. Надо же, стена тёплая, как будто живая. Ай, да что я говорю? Камень не может быть живым. Это же обыкновенный булыжник, только большой. А если он не живой, как он мог устроить всё это и пустить календарь в обратную сторону? Ай, к чёрту все эти глупые мысли. Надо фотографировать. Так, ага. Всё дела стелём. А теперь возвращаемся и незаметно сливаемся с толпой болельщиков. Ну как? У нас тут турнир в самом разгаре. Сдеал. Надо Юрке сказать, пусть закругляется. Представляешь? Этот бородатый никак не может его одолеть. Наверное, будет ничья. А он и правда классно играет. Ой, да какая разница, чья или ничья? В ходке же у нас. Для Юры есть разница. Пусть докажет всем, что они зря над ним смеялись. Тем более бородатый обещал, что если Юра не проиграет, он отвезёт нас в посёлок на своей машине. А, а, ну ладно, тогда пусть будет ничья. И что же важнее, интеллект или физическая сила? Хмм, когда всё это вместе. Мат. Ну. Вот это да. Вот это да. Вот эта партия. Молодец. Руки жмём. Что сказать? Молодец. 13-летний мальчишка обыграл непревзойденного чемпиона лагеря. Ура! Ура! Да. Мне было приятно играть с достойным противником. Ну что ж, Как и обещал, подброшу вас на машине, куда скажете. Браво, чемпионов! Ну, Карась, ты меня удивил. Я не думал, что ты такой профессионал в шахматах. Виртуоз. Еще не виртуоз. Вот если бы дойти до уровня Сергея Карякина, он в 12 лет победил на чемпионате мира и был внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер. Это мировой рекорд. Так, если мы сегодня не попадём на конференцию, то у тебя будет возможность побить этот мировой рекорд. Как побить? Ты можешь стать гроссмейстером в 8 лет. Тебе до 8,5 лет в обратную сторону. Есть время отточить мастерство. Ну, поехали, ребята. Садитесь в машину. Уже да, поехали. поехали.